Аполлоний. Одним из учеников Евклида был другой великий математик эллинизма Аполлоний. 262 190 е годы до нашей эры. Как и Евклид, он работал в Александрии. Аполлоний дал теорию сечений конуса, связав воедино окружность, эллипс, параболу и гиперболу. Страница 35-я.